Наши и не наши бюрократы. Должен сказать, что не могу отнести себя к популистам, ругающим бюрократов исключительно в родной стране. Этого добра на планете хватает, и Россия вовсе не является образцом какого-то беспредела чиновников. Так мой друг Жан-Поль Тузе считал этим самым образцом свою дорогую Францию и в качестве примера часто вспоминал одну историю. Однажды пожилой француз переехал из одной части страны в другую, благополучно там обосновался и жил, не зная проблем, 6 или семь лет. А потом совершенно неожиданно перестал получать пенсию. Прождав пару месяцев в мыслях о случайной задержке, мужчина, конечно, отправился выяснять причину отсутствия денег и обнаружил, что выплаты прекратили в связи с его смертью. Сообщение о собственной кончине француза неприятно удивило. Но он никак не предполагал, что доказать свое присутствие среди живых будет не так уж и легко. «Вот», — сказал человек, протягивая бумаги чиновнику пенсионного фонда. «Посмотрите, я тот умерший господин, и, как видите, все еще нахожусь в добром здравии». «Вижу», — соглашаются в окошке. «Наверное, какая-то ошибка». «Конечно, ошибка. Надеюсь, вы быстро ее исправите». Француз убрался в освоясь и в полной уверенности, что уладил недоразумение. Однако и в следующем месяце пенсия не поступила. Явившись в то же окно, он уже не стесняясь в выражениях, просит объяснить ему, что происходит. «Ничего особенного», — отвечают ему без всякого сожаления. «Мы не можем исправить эту ошибку самостоятельно, даже если вы принесете сотни документальных свидетельств того, что вы все еще живы. Вы обязаны связаться с той организацией, которая прислала нам уведомление о вашей смерти». Мы сможем восстановить вам пенсию только после того, как получим от них письменное указание. То есть самостоятельных решений вы не принимаете? Нет, не положено. А пенсия мне, живому, положена. Докажите, что вы живы согласно требованиям, и получите свою пенсию. И не надо так нервничать. А как тут не нервничать, если ты явился на собственных ногах? Стоишь, говоришь, дышишь, даже кричишь и требуешь, показываешь бумаги, а тебе сообщают, что все это не имеет никакого значения, потому что есть сообщение о твоей смерти, которому обязаны подчиниться. Не лучшим образом обстояли дела и на контрольно-пропускных пунктах между странами, когда Европа была еще не объединенной. «В начале 80-х после одного из турниров в Югославии меня пригласили на открытие шахматных соревнований в Италии в очень популярном и приятном когда-то курортном местечке Абанатерме с прекрасным климатом и чудесной кухней. Предложение было заманчивым, но я не представлял, каким образом его осуществить. Ни билетов, ни визы, ни официальных бумаг». Но приглашающая сторона оказалась настойчивой, визу оформили в посольстве Италии в Белграде и самолетом доставили в Любляну, где меня уже ожидали машина и компания для путешествия. Довольно быстро мы домчали до границы с Италией, где сонный от южного солнца пограничник лениво продемонстрировал нам жезлом жест, разрешающий проезд. Но водитель машины был чрезвычайно законопослушным, притормозил... и показал пограничнику, что в автомобиле не только югославы. Никакого впечатления на о ф и ц е р это признание не произвело. Он снова махнул. л п р и е з ж а й т е «Точно?» — вскидывает брови водитель. «Точно!» — безразлично кивает итальянец. «В этот момент мой офицер по безопасности, Володя Пищенко, решив помочь растерянному шоферу, высунул из окна наши паспорта». и протянул пограничнику, которому теперь уже ничего не оставалось делать, как посмотреть документы настойчивых путешественников. Он пролистал паспорта, покачал головой и вынес вердикт. «Здесь вы проехать не можете». «Как?» — с трудом выдавила себя ошарашенный водитель. «Очень просто. В паспортах указан пункт пересечения границы. Вам на 50 километров южнее, так что отправляйтесь». «Командир, ты ведь даже не собирался смотреть документы, но ведь посмотрел, так что теперь пропустить не могу». «Так мы тебя сами заставили, а вот не надо было, сами и виноваты, езжайте отсюда». И скандалили, и просили, и уговаривали безрезультатно. Итальянец уперся, явно потешаясь над нашей ошибкой. Он решил проучить законопослушных граждан, не слушающих указания пограничника с первого раза. И ему это удалось. Пришлось нам делать крюк почти в 100 километров. Довольно забавные истории, связанные с визовым контролем, случались у меня и в других странах. Так, однажды в Голландии задержали закрытие крупнейшего и очень важного турнира. Виза моя оказалась просрочена на один день. Но возможности добраться не в Гаагуне, в Амстердам, чтобы её продлить, не было. Зная, что обычно на выезде никто особенно к срокам не придирается, и понимая, что в моём присутствии была заинтересована именно голландская сторона, я решил, что никаких проблем не возникнет. Но в аэропорту Амстердама мне попался бдительный пограничник, который решил посчитать сроки и, сделав это, сообщил мне с довольным видом. «У вас просрочка визы на один день. Ну и что? Вот я улетаю». Но вы целые сутки находились в Голландии нелегально. Вы считаете один нелегальный день из 16 вполне законных огромной проблемой? Да, именно так. Это серьёзная, большая проблема. Я не понимаю. Проблема была бы, если бы я въехал в страну нелегально, а я задержался, причём не по своей воле и не по своей вине. Рассказываю, кто я такой в чём причина задержки. Эффекта ноль. Напыщенный представитель власти вызывает начальника, явно получая удовольствие от того, что треплет мне нервы. Старший офицер тоже встаёт в позу и начинает рассуждать о том, насколько ужасно сложившееся положение. «Меня сложно вывести из себя. Я сдержан и спокоен. Если бы я хотел остаться, вы могли бы, ссылаясь на просрочку, не продлевать мне визу. Но я просто хочу улететь, а вы не выпускаете. Мне оставаться?» «Вы что, не понимаете, что нарушили визовый режим?» «Это я понимаю. Я не понимаю, что вы хотите сейчас добиться. Скандала? Хорошо. Давайте вызовем представителя консульства, полицию, составим акты, проведем за этим еще полдня. А что дальше? Чем все это закончится?» «И чем же?» «В высшей степени надменно. Тем, что я все равно улечу в СССР. Не проще ли выпустить меня прямо сейчас?» Пограничники задумались и в конце концов были вынуждены признать, что кроме напрасной траты времени моё задержание ничего не принесёт. Меня отпустили, заставив меня в очередной раз удивляться странному желанию многих представителей власти придираться к пустым формальностям и трепать людям нервы. Похожий случай произошёл однажды в мадридском аэропорту Барахас. У меня возникло полное ощущение дежавю. Разве что напротив кабинки сидел неравнодушно спокойный и медлительный голландец-альбинос, а смуглый эмоциональный испанец. В данном случае, правда, разбирательство произошло довольно быстро. Все-таки в Испании я пользуюсь большой популярностью, и вызванный подчиненным начальник, узнав меня, сразу набросился на младшего коллегу. «Ты зачем создаешь проблемы уважаемому человеку?» «Но я же обнаружил непорядок, робкая попытка защиты». «Непорядок — это злостное нарушение. А тут что?» «А тут, — вмешиваюсь я, — человек, суммарно пребывавший в Испании примерно полтора года, задержался на один день. Разве это проблема?» «Конечно же нет. Поезжайте и примите наши извинения». История, в отличие от голландской, получилась отнюдь невыдающейся и совсем непримечательной, особенно если сравнивать ее с тем курьезом, что произошел со мной в Индонезии. На турнир на Бали я летел через Гонконг, где тоже проводил какие-то шахматные мероприятия. Во время перелета на борту среди товаров беспошлиной торговли предлагали купить совершенно замечательный портмоне. Даже не могу точно определить, чем меня так зацепил этот бумажник. Приятный цвет, гладкая кожа, удобство в использовании, не знаю. Много, наверное, на свете портмоне, приятных на ощупь и радующих глаз. Я всю жизнь был к ним совершенно равнодушным. Мне кошелек всегда виделся лишним аксессуаром, который необходимо куда-то пристроить. А куда, непонятно. Для кармана слишком большой. В руках таскать неудобно. Убирать в сумку. Вот еще сумку таскать ради портмоне не хватало. В общем, я никак не мог назвать себя ценителем или даже поклонником мужских бумажников. Но та модель мне приглянулась. И я в очередной раз решил попробовать. Приехав в гостиницу, я вынул из красивой упаковки покупку, повертел в руках и решил, что использовать его, конечно, не буду. Взял какие-то бумаги, примерил, что-то положил в портмоне, снова вынул, подумал, что купил дельный подарок для кого-то, вернул вещицу в упаковку и убрал в чемодан. По окончании турнира я должен был прямо с Бали через Сингапур лететь в Москву и во время сборов обнаружил, что не могу найти паспорт. Обычно сразу убираю документы в сейф и никуда не ношу. Но нигде нет. Ни в сейфе, ни в пиджаках, ни в чемодане. Как сквозь землю провалился. Ничего не попишешь. Звоню организаторам и сообщаю, что украли паспорт. За официальной бумагой надо отправляться в Джакарту, а мой рейс вылетает прямо с Бали. Организаторы отнесли мое заявление в полицейский участок, оттуда связались с представителями погранслужбы аэропорта и уверили меня, что никаких проблем не должно быть. Проблем действительно не возникло, хотя никакой информации обо мне в аэропорту, оказывается, не получали. Начальник погранслужбы, выслушав историю, просто спросил, л к а к вы чемпион мира?» «Чемпион». «Отлично. Тогда, пока вам оформляют бумаги, «Сыграйте, пожалуйста, с любителями шахмат». За те полчаса, что пограничники что-то выясняли и подписывали, я провёл две победные партии, выслушал массу восторгов и комплиментов и с лёгкой душой отбыл по назначению. Честно говоря, не могу припомнить, каким именно образом прошёл контроль без паспорта в Москве, но уверен, что меня никак не пытались задержать. Скорее всего, свою роль снова сыграли фамилия и статус. Паспорт я нашел на следующий день, разбирая вещи. Снова достал портмана полюбоваться или показать жене, распаковал и обнаружил внутри свою потерю. Конечно, я просто посмеялся над своей забывчивостью, которая, в общем, не стоила мне никаких проблем. Но что было бы в подобной ситуации с обычным туристом? Ему определенно пришлось бы раскошелиться сначала на перелет до консульства в Джакарте, а потом и на новый авиабилет до Москвы. Да и родная страна без бумажки отнеслась бы к человеку с большим недоверием. В лучшем случае задержали бы до выяснения личности, а в худшем могли бы и привлечь за незаконное пересечение границы. Все это лишнее доказательство тому, что бумаги и документы практически в любом уголке земного шара имеют гораздо большую ценность, чем человеческая личность. Мне п р и т я т подобные установки. Тем более, что самому по молодости нередко приходилось оказываться их заложником. При этом мне кажется, что раньше бюрократии в нашей стране было даже меньше, чем сейчас. В советские времена многие чиновники на местах не боялись брать ответственность на себя и принимать решения. Теперь же без одобрения вышестоящего органа даже чихнуть боятся. Моё первое серьёзное столкновение с властимущими ь случилось в Ереване, куда я приехал накануне Олимпийских игр в Мюнхене по просьбе ботвинника. Михаил Моисеевич предложил Рафаэлю Вагиняну и мне, двум на тот момент самым молодым гроссмейстерам мира, помочь ему в проведении шахматной школы в Цахкадзоре. Примечание. Цахкадзор. Горнолыжный курорт в Армении. Курорт был построен специально перед Олимпийскими играми в Мехико 68-го года для подготовки советских спортсменов, так как высота этого места полностью соответствовала высоте мексиканской столицы. И сам курорт, и поселок, п о с т р о е н н ы е из тех же материалов у его подножия, выглядели вполне прилично. Хороший уровень был и у трасс, и у гостиницы. н а р е к а н и е не вызывало ничего, за исключением блока питания, в котором буквально накануне нашего приезда устроили пожар, чтобы скрыть недостачу. От всего блока нетронутой осталась только небольшая комната для вип-гостей, где кормили Ботвинника и нас с Вагоняном. Ученики и учителя шахматной школы, а также члены сборной команды, что готовились к Мюнхену, были вынуждены столоваться под открытым небом. И если в дневное время это было даже приятно, светило яркое солнце, позволяющее одновременно и кататься на лыжах, и загорать, то в е ч е р н и е часы становилось реально холодно, и прием пищи на улице превращался в тяжелые испытания. Запомнился мне Цахкадзор, который сам по себе был совершенно прекрасным местом, следующими показательными происшествиями. Однажды, спустившись к завтраку, Мы стали свидетелями скандала в х о л л е г о с т и н и ц ы Один из постояльцев воздевал руки к небу и громко кричал, проклиная всех и вся, что у него из номера украли холодильник, а никто этого даже не заметил. Армянин же за стойкой администратора оставался совершенно невозмутимым. Подождав, когда пострадавший выбиться из сил и утихомирит ь свои вопли, он глубокомысленно изрек. «Подумаешь, холодильник!» «Холодильник его не заметили, а он кричит». «Чего кричать, дорогой? Холодильник — это тебе не рояль, между прочим». «Причем тут рояль?» — спрашивает обессильный потерпевший. «Притом, дорогой, что у нас тут д а в и ч а из зала рояль укатили, а никто ничего не заметил. А ты говоришь, холодильник». Славин оказался центр подготовки олимпийской команды и тем, что несколько дней не могли в нем отыскать мяч для футболистов. С мячом, кстати, тоже произошла одна история, которая могла бы превратиться в грандиозный скандал, если бы не сдержанность и олимпийское спокойствие выдающегося спортсмена. Виктор Данилович Санеев, будущий единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, тренировался рядом с футбольным полем и с подачи одного из нерасторопных игроков схлопотал мощный удар мячом. И ни слова упрека, ни одного укоризненного взгляда. Просто поднял мяч и отправил его пасом играющим. Вот где выдержка. Вот где характер, показывающий, что чемпионами не становится случайно. Из Цахкадзора я перед возвращением в Москву на несколько дней поехал в Ереван. Играю, провожу встречи, сеансы, попутно пополняю свою коллекцию марок. И вдруг в гостинице Армения мне сообщают, что меня выселяют. В недоумении интересуюсь, как такое возможно, если номер оплачен еще на двое суток. «Ничего не знаем», — отвечают, — «завтра большой заезд иностранцев, так что идите куда хотите». Сейчас подобную ситуацию даже представить нельзя. Бронь есть бронь, и никто не будет заниматься самоуправством. А тогда интурист творил, что хотел, считая себя вправе гнаться за выгодой в ущерб интересам людей. Я избежал выселения, попросив похлопотать за меня члена Совета Министров Армянской ССР, с которым познакомился через ф и л а т е л и ю Опять же, мне просто повезло иметь з н а к о м с т в а и связи. Любого другого выставили бы на улицу и глазом не моргнули. Дальнейший мой опыт работы с чиновниками складывался уже в Ленинграде, где я был свидетелем ситуации, когда подполковник неожиданно оказался старше генерал-полковника. В начале 70-х шахматисты Ленинградского военного округа впервые в истории стали чемпионами Советского Союза среди военных округов и были приглашены в штаб округа для представления начальству. Хочу заметить, что шахматы в армии стали популярны и значимы благодаря Малиновскому, который понимал значимость шахмат для офицеров и командиров, а потому отдал распоряжение о формировании шахматных клубов и обучении шахматам в каждом доме офицеров. После смерти маршала первые пару лет шахматы испытывали серьезные проблемы из-за того, что были неугодны главному спортивному начальнику, Филиппову. Но как только удалось связаться с новым министром обороны Гречко, все вернулось на прежний уровень, который поддерживался должным образом вплоть до развала Советского Союза. В настоящее время Сергей Кужугетович Шойгу только начал восстанавливать утраченное. Пожелаю ему большой удачи и вернусь к началу 70-х. Командующий Ленинградского военного округа генерал-полковник Шавров принимал команду шахматистов, награждая грамотами и благодарностями. «Представляя меня, начальник Дома офицеров сказал, «Это лидер команды Анатолий Карпов. Он самый молодой гроссмейстер в мире. Совсем недавно переехал в Ленинград студент, живет в общежитии. Мы надеемся, еще много лет будет играть за нашу команду, хотя он уже показывает большие успехи на международном уровне». «Похвально», — отвечает Шавров, — «какие проблемы у молодого человека?» Я и опомниться не успел, как начальник Дома офицеров Безобиняков говорит. «С пропиской, товарищ генерал-полковник, у него проблемы. Такой талантливый человек оживет в общежитии. Женат. Тут же интересуется у меня Шавров». «Никак нет. Тогда однокомнатной пока хватит». С обещаниями генерал тянуть не стал. Тут же спустил распоряжение своему подчиненному, начальнику коммунальной эксплуатационной части, подполковнику Зинченко. Тот, в свою очередь, вызвал меня на прием и объявил, вот что, молодой человек, я вам скажу. На квартиры у меня большая очередь, и я думаю, что вы по возрасту, и по положению с однокомнатной квартирой можете и подождать. Все, что могу сейчас предложить, комната в коммуналке. А «Мне кажется, начинаю вежливо возражать, ваше предложение не соответствует решению командующего военного округа. Да и коммунальные квартиры сейчас, наоборот, расселяют, а не определяют туда людей. Это уж мне решать, что сейчас делают с коммунальными квартирами. Я выделяю вам комнату там и точка. Понятно? Вот смотровые. Можете отправляться смотреть». «Не буду я ничего смотреть». Вежливость я, конечно, утратил, вышел из кабинета, хлопнув дверью и, решив во что бы т ы ни стало, дозвониться до Шаврова. Связаться с генералом оказалось весьма затруднительно. Мне пришлось воспользоваться помощью адъютанта, чтобы в конце концов доложить главнокомандующему о возникшей проблеме. Удивительно, что в тот момент я думал только о том, чтобы меня соединили с Шавровым, а что и как буду ему говорить, даже не решил. Может, он и думать забыл о данном мне обещании. Да и потом беседовать о таких вещах при личной встрече — это одно, а беспокоить важного человека телефонными жалобами — совсем другое. Но услышав в трубке голос генерала, я разом собрался с духом, представился и коротко изложил суть дела. «Я всё прекрасно помню». Тут же отозвался Шавров. «А в чём проблема? Я ожидал распоряжения выделить однушку». «В том, что Зинченко вашего распоряжения выполнять не желает». «Да что вы говорите? Я ему ещё раз скажу». Меня такой оборот несколько удивил. Казалось, что в армии подчинённый, не выполняющий приказы начальства, должен быть по меньшей мере оштрафован хотя бы выговором, а по большому счёту просто уволен. Но, видимо, Зинченко крепко сидел на своём месте и ничуть не боялся заниматься самоуправством. Выждав несколько дней, я напомнил ему о себе. Зинченко даже не пытался скрыть своё недовольство моим ослушанием и разговорами наверху. Заметно раздражённым голосом он велел мне приехать за смотровой на квартиру, которая у него завалялась. Как только я увидел воочию своевозможное будущее жильё, сразу подумал о том, что подполковник должен был изрядно потрудиться, чтобы специально выискать для меня столь чудесный вариант. Комнатушка в десять квадратов, кухонька четыре, совмещенный санузел метра два с половиной, И то, что с трудом можно было назвать прихожей, еще меньше. Картину довершал вид из окна на пути Октябрьской железной дороги, по которой ежеминутно грохотали поезда. Понятное дело, от такого уютного гнездышка я отказался. А Зинченко радостно заявил, что других вариантов у него нет. «Либо берите эту квартиру, либо поезжайте в коммуналку и не морочите мне голову». Я понял, что голову снова придется морочить генералу, но, как я н и старался, связаться с ним не удалось. На контакт Шавров идти не желал, оставался неуловим и недосягаем. Думаю, Зинченко быстро подсуетился и доложил начальнику, что его протеже уж больно капризен, а Шаврову вникать в суть вопроса и разбираться с адресами квартиры вариантами, конечно, было не с руки. Тем временем в Ленинграде начался крупный международный шахматный турнир, куда пришел первый секретарь горкома партии города Борис Иванович Арестов. Руководитель шахматной федерации Ленинграда представил меня и рассказал Арестову, что я в течение двух лет маюсь в общежитии, где подготовку к соревнованиям сложно назвать качественной. — А почему раньше не пытались решить вопрос? — спрашивает пытливо Борис Иванович. — Пытался, р а п о р т у ю Командующий военным округом даже давал распоряжение, но его до сих пор не выполняют. А у меня даже нет возможности об этом сообщить. «А вы не могли бы связаться с генералом Шавровым?» «А зачем нам генерал?» «Мы и без него справимся». «Как без него?» «Очень просто. Командующий военным округом член бюро горкома партии. Именно горком постоянно выделяет квартиры военным. Так что не вижу никакой проблемы в том, чтобы одну из этих квартир сразу выделить вам». а ему потом сообщим, что его распоряжение выполнено. Карпов квартиру получил. И мне выделили шикарную квартиру на гражданке на Ольгинской улице в доме Академии наук, где жили такие потрясающие учёные, как, например, ж а р е с а л ф е р о в Там я прожил чудесные несколько лет, а в 1975-м, став чемпионом мира, получил неожиданное предложение от а р и с т о в а расширить жилплощадь. Конечно, я его принял с благодарностью и уже через несколько дней ехал с ордером смотреть на вёхонькую квартиру на наличной улице возле порта в конце Васильевского острова. Весьма неплохое место. Квартира оказалась достаточно просторной, светлой, удобной. Придраться было не к чему, даже если бы возникло желание. В Полуха слушая, как управдом расхваливает мои будущие метры, я уже думал о переезде. Наконец-то можно будет выделить большую площадь под библиотеку. Книги должны аккуратно стоять на полках, корешок к корешку. Вот красота будет. И полки, и шкафы без проблем привезу, и диван любых размеров. Благо сейчас поднимались на грузовом лифте, так что при желании и рояль доставить можно. Я улыбнулся собственным мыслям и вдруг ощутил непонятное беспокойство. Что такое? Почему? Откуда? Квартира отличная, место прекрасное, из окна открывается большая нева, ширь, простор, благодать, дом практически сдан, лифты благополучно функционируют, мусоропровод исправно работает. И тут молниеносный прострел. Скажите, спрашиваю. Заранее предвидя ответ. А где лестница? А лестницы нет, пожимает плечами управдом. Не предусмотрено в проекте. Как нет? Очень просто, нет. «Даже пожарный выносной?» «Никакой!» «Поверить не могу. Как такое возможно?» Управдом окинул меня хмурым взглядом. «Зачем тебе лестница, если лифт есть? А электричество отключат? Тогда что?» «Это, между прочим, восьмой этаж». «Так тебе, чай, не 80 м Мог бы и пешочком». «Мог бы, но не хочу. Не дай бог пожар или еще какой форс-мажор». «В общем, дом без лестницы меня не устроил». И вскоре я получил смотровую на квартиру в только что вышедшем из капитального ремонта доме на улице Марата. Шикарный район возле Невского. Хороший дом, отличная квартира. Двор ничем не отличался от привычных ленинградских колодцев. Но мои окна располагались на пятом этаже, а потому должны были хорошо пропускать свет. Я с лёгкой душой подписал на смотровое согласие и уехал на какой-то турнир. Вернувшись... Обнаружил, что меня с пятого этажа спустили на второй. Поменяли местами с какой-то заслуженной актрисой. И даже выписали ордер. Второй этаж с окнами во двор в Ленинграде, где свет проникает только сверху. Это непроглядная темень круглые сутки. Уныние, недостаток витамина D, упадок сил, депрессия. Все это не было предметом моих мечтаний, и переезжать на Марата я отказался. как оказалось, к лучшему. Вскоре я получил просторную квартиру в сталинском доме на Петроградке, на последнем надстроенном этаже. Полагаю, кому-то, въехавшему туда после меня, очень повезло. Я сделал отличный ремонт, но в квартире практически не жил. Так случилось, что как раз в это время родители перебрались из Тулы ко мне в Ленинград, получили жилплощадь на Васильевском острове и мне было удобнее жить вместе с ними. Большую часть времени я проводил в разъездах, и так хотелось, возвращаясь, ощущать прелесть домашнего уюта и тепла родных, что одинокие стены собственного жилья оставались непривлекательными. Мне нравилась жизнь в теверной столице. Навязчивые мысли чеховских героинь в Москву, в Москву меня не одолевали. Но в жизни часто что-то происходит помимо твоей воли. Ты не строишь планы, не задумываешься, не мечтаешь. Но обстоятельства вмешиваются сами и предлагают тебе очередной поворот судьбы». Впрочем, это не совсем так. Переезд в Москву я спровоцировал своими победами. Просто выигрывая, я никогда не преследовал цели сменить место жительства. Когда в 1978 году я одержал верх над Корчным, меня пригласили в ЦК партии и объявили, что, по их мнению, чемпион мира все-таки должен жить в Москве. Я возражать не стал. В связи с бесконечными перелетами это действительно было намного удобнее Ленинграда, аэропорт которого в те времена работал в основном на внутренние рейсы. Честно говоря, начиная с с с е е е м ь д я т ш т о г о года, я уже с трудом сам мог определить, кем являюсь, ленинградцем или москвичом. В городе на Неве всегда ждали родители, там были любовь, свет и тепло. А с Москвой была связана любимая работа, которая составляла большую часть жизни. Кроме того, в Москве я перестал скитаться по гостеницам, получив служебную квартиру в аптекарском переулке. История ее обретения тоже довольно з а б а в н о и наглядно демонстрирует то, насколько неожиданно полезными могут оказаться случайные знакомства. Так случилось, что много играя в Голландии, я сдружился с послом СССР в той стране Александром Иосифовичем Романовым. Он был большим ценителем шахматы тенниса, в который частенько приглашал играть на корты посольства своего приятеля, посла США в Голландии Голда. Отношения двух стран никогда не были особо тёплыми, но это совершенно не мешало послам государств проводить вместе свободное от работы время и дружить с е м ь я м и Приятельствовали Романовы и с послами других стран, которые приходили в гости на различные вечера, в том числе и шахматные. На одной из таких встреч жена Романова, Галина Васильевна, сказала мне е Наверное, это ужасно неудобно — жить в Ленинграде и постоянно мотаться в Москву для оформления бумаг. Вы же постоянно в разъездах. Честно говоря, да, признаюсь. В гостиницах останавливаться неудобно. Постоянная головная боль с бронью. Но что же поделать?» Мои слова услышал посол и тут же откликнулся. «А я в хороших отношениях с Промысловым. Позвоню ему обязательно, попрошу вас принять. Примечание». Промыслов Владимир Фёдорович, председатель исполкома Моссовета. Слово своё Романов сдержал. Вскоре после этого разговора меня пригласили в приёмную Промыслова, который без лишних х о к е в о к о в сразу сказал, что вопрос поставлен правильно, и против выделения мне квартиры в Москве он не возражает. Для решения вопроса к заявлению я должен был приложить письмо от Министерства спорта, что они поддерживают идею выделения мне жилплощади в столице. Я никак не ожидал, что министр Павлов вдруг заортачится. Но Сергей п а в л о ч отреагировал довольно бурно. А почему именно вам? У нас есть и другие великие спортсмены, которые живут даже не в Ленинграде и в еще более стесненных условиях. Согласен, но квартиру выделяют именно мне. Что я должен делать? Отказаться? Отказываться не надо. Но я о других подумать тоже можно. Мы напишем в письме, что одобряем выделение вам служебной квартиры. Квартиру я должен был получить в потрясающем месте, в безбожном переулке рядом со станцией метро «Проспект Мира», в новом доме с замечательной планировкой и интересными соседями. Так, на одной лестничной клетке меня ожидало соседство с генеральным секретарем коммунистической партии Чили Луисом Карваланом, сбежавшим из своей страны после военного переворота. Но упорство Павлова нарушило мои планы на знакомство с чилийским коммунистом. В соответствующих органах дали понять, что гостиница рядом с Карваланом крайне нежелательна и может стать угрозой его безопасности. Так что с мечтами о жизни в безбожном переулке пришлось расстаться и согласиться на пристанище в столице в переулке другом — Аптекарском. В квартире по предложенному адресу не было ничего примечательного — Мне она не понравилась ни расположением, ни планировкой, но времени на выбор мне не давали, и я согласился отчасти потому, что было у этого жилья одно очень важное преимущество. Квартиру давали вместе с гаражом, который как раз в это время оказался для меня актуальным. В 1977 году я выиграл открытый чемпионат Германии по шахматам, главным призом которого был «Мерседес 350». Вручение награды получилось не менее серьезным и обстоятельным, чем сам приз. Сначала мне предложили изучить автокаталоги, которые специально прислали в Москву. Затем пригласили посетить главное производство в Зиндельфингене, чтобы вживую увидеть различные цвета и модели. Помню, какое восторженное впечатление произвела на меня машина с ярким, блестящим, искристым колером, который в «Союзе» появился намного позже и получил название «Металлик». Очень мне понравился тот автомобиль. Но производители отговорили останавливаться на подобном цвете, сказали, что лоск и блеск он сохранит лишь до первой царапины. Тогда я обратил своё внимание на нежно-голубой цвет. На первый взгляд он смотрелся попроще, Но когда мне показали тёмно-синюю обшивку салона, я тут же понял, что именно эта машина моя, спокойная, не кричащая, но вместе с тем выдержанная, благородная и, несмотря на свой мягкий деликатный оттенок, по-мужски сильная и мощная. Очень я любил свой автомобиль, он долго был на ходу, и ума не приложу, почему эту серию достаточно быстро сняли с производства». Возможно, там, в Германии, нашли какие-то недостатки и справились с ними, выпустив другую модель. Но в Советском Союзе в те годы недостатков у Мерседеса быть просто не могло. Да и как их можно было найти всего у трех разъезжающих по Москве машин, в салоне которых сидели либо Брежнев, либо Высоцкий, либо ваш покорный слуга? Я, во всяком случае, никаких недочетов у своего быстрого друга не замечал. С удовольствием при необходимости перемещался на нем по столице, а когда в ы е з ж а л в Ленинград, он оставался ждать меня в гараже возле дома в аптекарском переулке. Квартира по тому адресу действительно оказалась важной и нужной для спортсменов — не знаю кто обитает там сейчас принадлежит ли она по прежнему спортивным организациям но после меня е ё занимал человек не менее именитый и заслуженный чем чемпион мира по шахматам сам владелец апартаментов ведать не ведал об этом стечении обстоятельств когда мы случайно оказались вместе на сборах в новогорске я готовился к какому то очередному турниру а он тренировал сборную страны познакомились разговорились «Знаете, спрашиваю, что я два года жил в вашей квартире. В аптекарском?» «Да». «Надо же! Теперь я знаю, чем объясним ваш интерес к футболу!» Так мило откликнулся на мое признание главный тренер сборной СССР по футболу Валерий Васильевич Лобановский. «Я же свою квартиру в аптекарском переулке освободил в 79-м году. Как только закончилась очередная битва со ставшим уже привычным... но не менее возмутительным бюрократизмом чиновников. На самом деле, при первом разговоре в ЦК партии ничего не предвещало будущих проблем и нестыковок. Помню, что, услышав предложение стать москвичом, сразу сказал, что совсем недавно перевез родителей в Ленинград, и в ответ получил заверение, что и они могут сдать свою ленинградскую жилплощадь в обмен на квартиру в Москве. Сейчас подобный поворот кажется совершенно невозможным. «Сдай здесь, там получи». и без точного просчета метража, без каких-либо-то плат. А тогда вот вам квартиры, переезжайте». Причем мне на одного выделили сразу четырехкомнатную квартиру с перспективой на будущую семейную жизнь. Вместе с жилплощадью приняли решение и о в ы д е л е н и и земельного участка за городом. И оба распоряжения из ЦК партии спустили в м о с г о р и с п о л к о м где все приняли, подписали, и указали Управлению жилых помещений выполнить приказ. На встречу с бессменным руководителем управления по фамилии Базовлюк я отправился вместе с руководителем Шахматной Федерации СССР Севастьяновым, рассчитывая на то, что фигура прославленного космонавта произведет должное впечатление на работника госаппарата. Но не тут-то было. Распоряжение получил, сразу объявил нам Базовлюк. Но пока ничем помочь не могу. Как не можете? Вся Москва — одна сплошная стройка. Стройка, не спорю. Только вам велено четырехкомнатную выделить. А где ее возьму? Ждите. Ждать без каких-либо телодвижений можно было десятилетиями. Получить результат получилось бы, лишь напоминая о себе и постоянно дергая за ниточки. Одной такой ниточкой оказался звонок секретаря Московского горкома партии, после которого б о з о в л ю к выписал мне смотровую на очень неплохую квартиру на улице Удальцова. Но конец Ленинского проспекта в те годы был настоящей окраиной, с неясными перспективами на появление метро и не всегда качественным движением общественного транспорта. Я понимал, что квартира, расположенная далеко от центра, значительно усложнит мне жизнь. Я привык точно рассчитывать время, привык, что к любому необходимому месту мог легко добраться пешком без оглядки на заторы и пробки. Да и, честно говоря, тогда казалось, что, имея квартиру на окраине, а загородном доме можешь и не мечтать. Зачем тебе эти лишние хлопоты, когда вся природа под боком? Вышел из дома, а за порогом Тропарёва «Лес, пруд, природа, свежий воздух. Отдыхай себе на здоровье. Хочешь, на лавочке з а к а р а й Хочешь, шашлык готовь». В общем, пришлось объяснять начальнику управления свой отказ. «Квартира хорошая, но место, поверьте, очень неудобное для меня. Не подумайте, что я слишком сильно раскатал губы, но я действительно довольно много перемещаюсь по инстанциям, и все они находятся в центре». «Непременно хотите жить в центре?» Базовлюк смотрит на меня с лёгкой усмешкой. «Хотел бы». «А в центре у меня ничего нет. Есть только один вариант». «Какой?» «Сами найдите вариант на разъезд, а я дам две квартиры». Предложение показалось мне удачным, но, как я ни старался, воплотить его в жизнь не удавалось. Подходящие варианты находились, в телефонных переговорах всех всё устраивало, но как только я собственной персоной приезжал смотреть квартиру, аппетиты хозяев неизменно вырастали, и оговорённая трёшка с двушкой превращались в две трёшки, которые мне никто, естественно, не предоставлял. Эпопея растянулась на довольно продолжительное время». Любым вопросом, а тем более таким сложным, как поиски достойной квартиры, надо заниматься очень серьёзно, а у меня получалось лишь урывками и наездами. Рук я, конечно, не опускал, но энтузиазм испытывать перестал. Дело казалось не то чтобы совсем безнадёжным, но каким-то уж очень бесперспективным. Но однажды совершенно неожиданно мне позвонил друг и сказал, что, проезжая по вспольному переулку, увидел прекрасный дом, который вот-вот выйдет из капремонта. Я поехал, взглянул, впечатление оказалось приятным, но доложить в управление о своем самоуправстве я не успел. Базовлюк выдал мне смотровую на пятикомнатную квартиру в доме на набережной. Сложно передать то гнедущее состояние, которое владело мной, даже не на пороге квартиры, а сразу во дворе знаменитого дома. Представить не могу, как люди живут там, не чувствуя боль, скорбь, страх и ужас, которые хранят его серые мрачные стены. Может быть, не все настолько чувствительны? Возможно, для кого-то этот дом ещё про дедушек и про бабушек, и история в данном случае приобретает совсем другой оттенок — которым самым ярким цветом будут добрые воспоминания. У меня же воспоминаний не было никаких. Одни только знания о репрессиях, садизме, слезах, разрушенных судьбах и загубленных жизнях. Мне показалось, что от дома веет бесконечным несчастьем и глубокой безысходностью. Пришлось в очередной раз извиниться в управлении и выслушать очередной совет искать самому. Я вернулся во вспольный переулок уже с детальным осмотром, где прораб любезно показал мне однокомнатную и трёхкомнатную квартиры, которые можно было бы легко объединить. Возвращаясь в управление, я объявляю — нашёл. Ну и где? Вспольный переулок. Хитрый прищурглаз, оценивающий взгляд, а затем незатейливый вопрос. Как узнал? Вот тебе и ничего нет. Вот тебе и ищи сам. «Все есть, все имеется, только придерживается и раздается по особым указаниям, о которых тебе докладывать, конечно, не собираются. По Сеньке одна шапка, а по т о л ь к и видимо, другая», — Базовлюк, однако, оправдался. я п о н и м а ю в чем дело? Там мэрии только однушки принадлежат, а трешки — Министерству судостроительной промышленности, так что придется тебе с министром договориться». а я уж ему трешку в другом доме найду». Министр сначала отказал, но потом, увидев, что в его ведомстве за эту жилплощадь началась чуть ли не драка, решил, что моя просьба пришлась как нельзя кстати, и согласился. Мне выдали разрешение на объединение квартир, и я приступил к консультациям с прорабом. «Надо заметить, что человек этот...» который общался со мной очень любезно, с готовностью отвечал на все вопросы и проявлял особое внимание. После моего самовольного появления на стройплощадке, видимо, получил у к а з а н и е больше таких прецедентов не допускать. Ограждение укрепили и всячески старались скрыть происходящее за ними от посторонних глаз. Единственное, что меня беспокоило в будущей жилплощади, это её последний этаж. Ох уж это умение шахматиста предвидеть и просчитывать. Но прораб уверил меня, что кровлю укрепили по последней научной разработке какого-то серьезного ученого, и никакие, даже самые сильные ливневые дожди не вызовут ни малейшего протекания. Но первой квартирой, в которой впоследствии протекла крыша, стала, конечно, моя. Хотя в данном случае худо получилось не без добра. В 93-м году я обратился к Лужкову за разрешением надстроить мансарду, И с тех пор, если в моем любимом двухэтажном доме и случаются бытовые проблемы, то они никоим образом не связаны с количеством низвергающейся с неба воды. Возможно, прочитав этот рассказ, читатель не н а й д ё т мои злоключения слишком серьезными. «Да, я не сгущал краски и не пытался представить все хуже, чем это было на самом деле», Но поверьте, очень сложно передать печатным текстом свои ощущения, когда тебя на протяжении долгого времени встречает в кабинете равнодушно раздраженное лицо и недовольным голосом изрекает. «Ну что вы все ходите и ходите? Я же сказал, нет у меня ничего». А ты понимаешь, что это ложь и лукавство, тебе просто не хотят идти навстречу. Почему? Причин может быть много. Желание насладиться своей властью, какая-то зависть. Да просто стиль поведения, который был принят у чиновников в Советском Союзе по отношению к людям. Впоследствии оказалось, что свою проблему с упорством начальника жилищного управления я мог решить довольно просто. Несколько лет спустя я встретил его в приемной министра строительных материалов Алексея Ивановича Яшина и поинтересовался, что в его ведомстве делает этот человек. Так его из мэрии попросили, а я трудоустроил. А вы знакомы? Конечно. Очень плотно работали вместе в массовете, помогали друг другу во всем. Если бы я знал об этом раньше, многих м о т а р с т в избежал бы, ведь в подчинении у Яшина в массовете работал мой хороший друг Борис Михайлович н а й д о н о в которому ничего не стоило похлопотать о приличной жилплощади для меня. Но если подумать об этом с другой стороны, становится очевидно, что людям, далеким от известности и связей, получить от государства что-то приличное Было практически невозможным. И речь даже не о квартирах и дачах, а о паре обуви и куске колбасы. У каждого гражданина для приличной жизни была своя кассирша в универмаге и свой мясник в продуктовом, а в противном случае очереди, нервы, в о л н е н и я и пустая трата времени. Помню, сколько времени я угробил на то, чтобы найти все необходимое для приличного ремонта квартиры. Пару недель только и делал, что ездил с одной строительной базы на другую, чтобы хоть где-то найти что-то удобоваримое. А потом, опять же задним числом, узнал, что можно было бы просто обратиться к Наидионову в Моссовет, и он мне всё обеспечил бы, не выходя из кабинета. Но опять же, почему-то кому-то достаточно просто попросить нужного человека, а другой должен испытывать н е у д о б с т в о только потому, что он простой инженер или учитель или рабочий, да кто угодно, но не чемпион мира по шахматам. Выводит из себя и манера людей монкировать рабочими обязанностями в угоду личных отношений. Подобная история произошла у меня с выделением земельного участка. Помню, как ездил зимой с главным архитектором Одинцовского района по замороженным участкам, пытаясь среди сугробов разглядеть что-то стоящее. Приглянулся мне кооператив «Солист», где жили артисты Большого театра, с некоторыми из которых я был хорошо знаком. Общался с оперными певцами Владимиром Атлантовым и Тамарой Милашкиной, которые сейчас живут в Австрии. Знал о напряженных отношениях Евгения Райкова и Ирины Архиповой, которая, желая досадить неугодному соседу по даче, выстроила на своем участке глухой забор прямо перед его балконом. Участвовать в подобных приключениях я, разумеется, не хотел, но мысль о жизни в окружении приличных, знакомых и приятных мне людей была довольно симпатична. Однако мой попутчик, архитектор Одинцовского района, посоветовал выкинуть её из головы, не связываться с кооперативами и обратить своё внимание на независимые участки. Я так и сделал. Выбрал по своему усмотрению и стал ждать согласования бумаг. Последнюю подпись должен был поставить управляющий делами Совета министров СССР Смиртюков, которому как раз когда-то отказали в выделении именно этого участка. Такую обиду он терпеть не пожелал и объявил, что участок я получу только через его труп. До трупа, конечно, дело не дошло. Проблема разрешилась довольно быстро всего одним разговором министра спорта Павлова с председателем Совета Министров Николаем Александровичем Тихоновым, который попросил передать своему подчиненному, что двух решений по одному вопросу он не принимает. Павлов созвонился со Смертюковым и посоветовал тому не ерепениться, если не хочет вылететь с работы. В общем, как в известном фильме, против одной силы нашлась другая сила — п о н р а в и в ш и й с я участок перешел в мое распоряжение. В те времена строительство было делом довольно опасным. На слуху было судебное разбирательство, где вовсю полоскали имя известного художника Ильи Глазунова, работников которого во время постройки дома уличили в воровстве гвоздей. И раздули сей момент до такого абсурда, будто несчастные гвозди прикарманил л и ч н ы й Илья Сергеевич». Я, привыкнув заранее просчитывать ходы, решил обезопасить себя от подобной ситуации и попросил принимавшего участие в моей судьбе Промыслова подрядить на строительство официальную государственную организацию. Распоряжение получило замечательное подведомственное главмост р о ю строительное управление, которое зарекомендовало себя с наилучшей стороны великолепной р е с т а в р а ц и и кремлевских построек. Была только одна незадача. Начальник сего управления, Скегин, рьяно болел за Каспарова и открытым текстом объявил, что Карповская дача построится только через его труп. И таким чудесным образом строительство моего дома, вошедшее в генеральный план реконструкции Москвы в 79-м году, даже не начиналось на протяжении восьми лет. Проект благополучно переходил из одного плана в другой, но стройка не двигалась с мёртвой точки. За эти годы в главмост-трое несколько раз менялись начальники, кабинеты которых я исправно посещал, и уговаривая, и возмущаясь, и негодуя. Всё без толку. Наконец появляется очередной руководитель. Иду знакомиться, в очередной раз презентую ситуацию и интересуюсь, сколько ещё это будет продолжаться. Подняв документы, новый начальник Пётр Сергеевич Суров, сперва мне не поверивший, Тут же позвонил Скегину и возмутился. «Каким образом столько лет управления не может построить двухэтажный дом жилой площадью в 180 метров? Это что за фокусы такие? Месяц у тебя, и чтобы дом стоял!» Я вышел из главмонстроя с полным ощущением благополучного финала моих мытарств. Но не тут-то было. Примерно через месяц, когда я играл в каком-то турнире, позвонила жена и сказала, что разгорелся огромный скандал. Местные жители сказали вышедшим на участок строителям Скегина, что «моя земля принадлежит известному дирижеру Евгению Светланову, и именно его подрядчики уже начали какие-то работы на участке». д о в о л ь н ы истечением обстоятельств, начальник управления тут же работы прекратил. «Понятно, что ничего не понятно. Как быть и что делать, неизвестно». Я вспомнил, что какое-то время назад моя мама говорила мне, что ее хороший приятель, директор театра имени Вахтангова, спрашивал ее, собираюсь ли я строить дом на своем участке. Тут же память подсказала, что этот человек близко дружит с я Светлановым. Ниточки соединились, но я никак не мог понять, почему сам дирижер, будучи знакомым со мной лично, не поинтересовался моими планами. Полагаю, что сам Светланов даже не интересовался перипетиями с какой-то там землей. Скорее всего, его деятельная жена, приглядев участок, попросила благоволившую к Светланову Раису Максимовну Горбачеву поспособствовать в переоформлении собственности. Так без меня меня женили, хотя на самом деле здесь будет уместнее сказать «развели», лишили собственности абсолютно незаконным образом, даже не потрудившись об этом сообщить. Но я не из тех людей, которые позволяют вытирать об себя ноги. Мои письменные протесты тут же полетели генпрокурору Союза, прокурору Москвы и прокурору Московской области, который как раз и среагировал оперативно, наложив арест на любые действия с участком. Вернувшись с турнира, я позвонил заместителю председателя м о с о б л и с п о л к о м а Муравьёву и интересуюсь, каким образом моя земля без моего участия перешла в собственность другому человеку. «Да», — с вызовом отвечает мне Муравьев, — «мы переоформили ваш участок». «А на каком основании?» «Он был оформлен в мою личную собственность, а вы забрали». «Вы его не осваивали, и мы забрали». «Это не основание. Мой участок. Хочу — осваиваю. Хочу — нет. Вы не имеете права». «По нашим данным, вам уже выделяли участки, а вы их все время кому-то отдаете. То женам, то еще кому-то». «Что вы говорите?» «Я вам перезвоню завтра, и будьте добры, представьте мне хоть одно доказательство этой информации!» Конечно, никаких подтверждений своим словам он не нашел и вынужден был признаться, что вернуть мне мой участок не может лишь потому, что решение о его выделении принимал Мособлсполком, с а решение по переоформлению собственности подписал заместитель председателя правительства. Мне осталось только ещё раз указать ему на ошибку и сообщить, что моё законное право на владение именно этой землёй подписывал не заместитель председателя, а сам председатель. Так что убедительно прошу вас вернуть мне мою законную собственность». Я закончил разговор и на следующий день снова улетел в очередную командировку. В моё отсутствие пытались обрабатывать Наталью. Уговаривали, увещевали, даже пеняли ей на то, что Светланов такой уважаемый человек, а мы не желаем пойти на уступки. Но жена проявила характер и категорически отказалась смотреть любые другие варианты. Возвратившись в Москву, я поехал в исполком Одинцовского района документально возвращать свою собственность. И обнаружил, что кресло главного архитектора занимает все тот же товарищ Пальнов, который восемь лет назад с энтузиазмом лазил со мной по сугробам, помогая выбирать участок. Улыбаюсь ему приветливо, но все же пеняю. Как же вы допустили подобный произвол? Вы же мне помогали, ездили со мной, смотрели, советовали». «Да понимаете, Анатолий Евгеньевич, мне сказали, что вы потеряли интерес, строиться не будете. А разве нельзя было спросить у меня лично? Как-то не смогли вас найти?» — предлагает мне странное объяснение. «Надо заметить, что совместное зимнее приключение нас на какое-то время сблизило. Мы общались, я даже как-то навещал его в больнице. Потом жизнь развела нас из-за обоюдной занятости, но поверить в то, что человек меня искал, но не нашёл, я не мог». «Как это, спрашиваю, Николай п а в л о в ч вы не нашли?» «Но вас же никогда нет в Москве. Вы то на одних соревнованиях, то на других, то ещё в каких-то разъездах». «Видимо, вы не очень хотели искать». Смотрю на него пристально и замечаю, что под моим взглядом он начинает краснеть. Но продолжает недоумевать и притворяться. «С чего вы так решили?» «Да вижу, у вас на столе телефонная книжка лежит». Я прекрасно помню, как в эту самую книжку вы записывали и мой телефон, и телефон моей мамы, которая всегда в Москве и постоянно на связи. Открывайте страничку с моей фамилией». Профессиональная зрительная память меня не подвела. Пальнов обнаружил свои записи и стушевался. Ему стало страшно неудобно, и он признался. «Конечно, Анатолий Евгеньевич, вы правы. Надо было вас н а й т и поговорить. Но мне сказали, что вам участок не нужен». Я всё равно не понимаю, каким образом можно было отобрать участок без решения суда. Но ведь указание было, Анатолий Евгеньевич, из правительства, а там Горбачёв. р а и с Максимовна звонила. Теперь он разговаривал со мной как с маленьким ребёнком, которого терпеливо у ч а т уму-разуму. Давайте не будем вырошить прошлое. Тем более, что есть ещё проблема в настоящем. Что за проблема? Ваши строители срубили восемь сосен без согласования с лесниками. Официальная цена 200 рублей за сосну, а со штрафными санкциями все 800 будет. А вы уверены, что это сделали мои строители? Абсолютно. Честно говоря, я уже был готов оплатить злосчастный штраф, только бы уже завершить нервотрепку и приступить к строительству. Но в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет зашла заместитель Пального, слышавшая обрывки разговора, и спросила — «Это вы про сосны на участке Карпова?» «Да», — отвечает начальник. «Так их ведь Светланов вырубил». о На побагровевшем лице пального заходили желваки. Думаю, бедную женщину начальник уволил в тот же день. Но мне, благодаря ее неожиданному появлению, не пришлось платить деньги за вырубленные не моей бригадой деревья. Архитектор вынужден был извиниться и официально закончить мое мытарство. Я известил начальника управления Скигина о том, что вопрос улажен, и строители могут возвращаться на участок. Но за два месяца там так никто и не появился. Снова пришлось обращаться к директору главму строя, который запустил на конец строительство, пригрозив подчинённому увольнением. Все мои жилищные и прочие неурядицы так или иначе решались положительно. Но меня не оставляло чувство какой-то тошноты от системы, в которой исполнение решения приходилось выбивать, у кого-то что-то просить и постоянно доказывать своё право на получение чего-то на законных основаниях. Думаю, немаловажную роль в том, что в конце концов я преодолевал бюрократию, играл и чемпионский характер. Привычка двигаться к своей цели, невзирая на преграды и обстоятельства. Но сколько людей опустят руки, не пойдут просить и доказывать, предпочтут смириться. Моя настойчивость сделала свое дело. Я стал полноправным москвичом. Считается, что ремонт — это маленькая война. Говорят, его нельзя закончить, а только остановить. Что ж, закончить переезд, конечно, можно, но нервов и сил он отнимает ничуть не меньше, чем любой ремонт. Хлопоты, пусть даже и радостные, все равно доставляют беспокойство, заставляют нервничать и переживать. Не могу сказать, что сборы напрягали меня очень сильно. Некогда было расстраиваться и переживать по этому поводу. Тем более, что в тот момент судьба обрушила на меня очередную трагедию. Безвременный уход любимого отца, который я долго не мог ни понять, ни принять. С другой стороны, бытовые хлопоты и постоянная занятость отвлекали от горьких мыслей, помогали пережить утрату. Вещи в квартире родителей мы собрали довольно быстро — А о своей квартире на Петроградке я особо не думал. Я там не жил, вещей не хранил. Единственное, что надо было упаковать — книги. Большая библиотека, примерно в три тысячи томов. Но мне после всей кухонной утвари, картин, штор, постельного белья и миллиона каких-то мелочей, которые жалко и невозможно оставить, сбор книг представлялся сущей ерундой. Наивный. Забежав попрощаться в обком комсомола, услышал от кого-то из ребят вопрос. «А тебе помощь в сборах не нужна?» «Да вроде бы нет. Зачем?» «Всегда найдётся зачем?» — изрёк мой мудрый собеседник. «Между прочим, у нас есть профессиональные упаковщики с московского вокзала. Давай пришлём». «Ну, присылайте». Когда я увидел, как работают эти люди, упаковавшие за шесть часов все оставшиеся вещи, я понял, что без их помощи, наверное, переезжал бы ещё лет 20. А может быть, жил бы в Ленинграде до сих пор. В Москве, кстати, мне тоже помогли с разгрузкой. Геннадий Андреевич Зюганов любит вспоминать, что был главой того самого отряда добровольцев, который активно помогал Карпову носить тюки и коробки. Вся эта эпопея с хождением по кабинетам и инстанциям стала еще одним толчком на моем пути к депутатской деятельности. Я понял, что хочу и могу что-то менять в системе, влиять на улучшение уровня жизни людей. Согласен, звучит немного пафосно, но знаю, что это не просто слова. За словами стоят реальные дела, реальные проекты, реальные решенные задачи.